Глава 17. 21 января 2023 года. Женя. «Женя!» — Эмма, вполне себе театрально заламывая руки, собиралась заплакать. «Женя, вы можете мне, конечно, не поверить, но я и сама начала уже подумывать об этом». «Вот как? Вы тоже предположили, что Сергей был нанят вашим мужем, чтобы он убил вас?» Серьезно? Да, это так. Но все эти мысли стали более настойчивыми как раз в тот день, когда Сергей исчез. Я ждала его, все надеялась, что вот-вот он вернется и признается, что не смог этого сделать, не смог убить Виктора, чем сразу же еще больше расположит меня к себе. Что я успокоюсь, расслаблюсь, и вот тогда то он и убьет меня. Да уж, вырвалась у Тони. Но он так и не появился. Его нет с 15 января. Сегодня уже 21, а его все нет. Если бы он собирался убить меня, то давно бы уже вернулся. Получается, что либо он передумал и сбежал теперь уже от Виктора, возможно, он уже получил от него аванс, либо с ним самим что-то случилось, понимаете? Вот где он сейчас может быть? Где живет, И главное, жив ли? А что, если сам Виктор его как бы устранил? Ну, как человека, который отказался убивать, но который стал для Виктора опасным свидетелем. Я уже ничего не понимаю». «А тут и понимать нечего», — резко ответила Женя, решив взять всю ситуацию под свой контроль. «Мы сейчас же едем к нам». Борис сказал, чтобы мы сидели там тихо, как мышки, и дожидались его. Чтобы никому не открывали ни ворота, ни тем более двери. «Ох, надо же предупредить Соню и Петра». И в эту самую минуту раздался звонок. Звонила Соня. Да, Соня, что-нибудь случилось? Няня сказала, что перед воротами стоит какая-то женщина, хорошо одетая в шубе. Как вы ее увидели? – спросила Женя, сначала растерявшись, поскольку ворота находятся довольно далеко от дома, но тут же сообразив, что в доме установлен видеозвонок, который позволяет увидеть тех, кто стоит за воротами, смущение и стыдясь своей глупости, продолжила: Извините, я поняла. «И что она говорит?» «Говорит, что ей необходимо поговорить с хозяевами». «Она не представилась? И вообще, может, это переодетый и мужчина?» «Да, вроде нет. Красивая такая женщина». Женя, вспомнив наставление мужа, твердо сказала. «Никого не пускать. Мы сейчас приедем. Вы слышите, Соня? Никого не пускать. Кстати, а где Петр?» «Он как вернулся от вас». Перекусил и лег спать. Я поэтому его не потревожила. Ну и пусть спит. Все, Соня, мы уже едем. Женя отключила телефон, оглянулась. Эмма на кухне уже не была. Куда она делась? Спросила Женя шепотом и Тони. Антонина пожала плечами и указала на дверь. Эмма вернулась через несколько минут. Я слышала, мы уезжаем. Я согласна. У вас я на самом деле буду чувствовать себя в безопасности. Вот только приберусь, а то вдруг сюда нагрянет полиция. Мало ли. Уже в холле, одеваясь, Женя услышала какой-то странный гул. Спросила у Эммы, что это такое. Грязные вещи сунула в машинку. Прибралась немного в доме. Знаете, с тех пор, как здесь поселился Сергей, я стала какая-то неряха. Вещи кидаю где попало, забываю постирать белье. Подождите. Вы сказали, что, может, сюда приедет полиция. «Но почему?» «Как почему? А вдруг он его убил? Убил и теперь прячется?» «Так, сначала успокойтесь, никого он не убил, потому что если бы убил, об этом сейчас трубили бы все СМИ, не говоря уже о том, что полиция в первую очередь нагрянула бы к вам». «Одно это и утешает. Эмма, прошу вас, еще раз хорошенько осмотрите дом. Вырубите электричество, газовый котел». Женя, озвучивая все меры предосторожности, которые беспокоили бы ее в случае, если бы она сама покидала свой загородный дом, загибала пальцы. Окна, надеюсь, все же заперты? Да, конечно. Котел я выключать не буду, иначе дом промерзнет. Ладно. Конечно, вам виднее. Просто я хотела сказать, что вы, может, поживете у нас какое-то время. Я поняла. Сейчас отключу электричество. Хотя постойте. Я не могу это сделать, ведь котел не будет без него работать. Женя вдруг поняла, что Эмма напрочь забыла о том, что часа через полтора сюда приедет ребров с экспертом. Женщина так нервничала, так суетилась, ее так трясло от всего того, что с ней происходило, что единственное, что ее заботило сейчас, это оставить дом в безопасном состоянии и хорошенько запереть его. Пока Эмма проверяла комнаты и носилась по дому, Женя взяла в руки связку ключей, и когда Эмма вернулась, сама напомнила ей о Реброве. «Ох, а я уже и забыла. И как же он теперь попадет сюда? Или мы рано собрались? Надо будет дождаться его?» «Нет, не стоит ему мешать. Для начала отключите сигнализацию». И тут Женя запнулась. Как же она раньше не вспомнила про сигнализацию? «Да что вы такое говорите?» Горько отмахнулась от нее Эмма, прикусывая в досаде губу. «Какая сигнализация! Кто бы ее оплачивал-то? Все давно выключено. И если была бы сигнализация, может, она и сработала бы в тот день, когда меня не было дома, и Сергей пролез в дом». «В самом деле», — согласилась с ней Женя. «Вы не будете возражать, если я оставлю ключи от дома в условленном месте. Ребров уже очень скоро приедет. После того, как здесь поработает эксперт, Валера запрет дом, потом заедет к нам и вернет вам ключи. «Да, без проблем. Пожалуйста, поступайте так, как считаете нужным. Я полностью вам доверяю». Через полчаса все, наконец, собрались и покинули дом. Эмма, запирая двери, не переставая твердила, «А если вернется Сережа, а дом заперт?» Потом, правда, когда вспомнила, что в доме будет работать ребров, чертыхалась, называя себя глупой курицей и тяжко вздыхала мол: старость не радость. Вы серьезно так переживаете о нем, где-то он жил все эти шесть дней, не выдержала Тоня. Во время пути Жень снова позвонила Соня, она беспокоилась о той женщине, которая наверное совсем замерзла у ворот. Мы будем через четверть часа. Посмотрим, что это за птица, а там видно будет. «Надеюсь, вы не беспокоили по этому поводу Бориса Михайловича?» «Нет, она не беспокоила. Но заметила, что Петр Михайлович до сих пор спит. Женя так и не поняла, произнесла ли она это с укором, мол, вот бездельник, столько спать, или же, наоборот, была встревожена этим долгим и крепким, быть, может, нездоровым сном взрослого мужчины. На этот раз вид зимнего леса, вдоль которого они проезжали, Не вызвал в Жене восторга, и ей не было сейчас никакого дела до заснеженных величественных елей и сосен, да и сугробы в этот день казались какими-то грязноватыми, подтаявшими, неприглядными. Хотя, чему же тут удивляться, если январь такой теплый, на улице от силы минус 4 градуса? Возле ворот они действительно увидели женщину, да только беззащитная она не выглядела, напротив, неподалеку, буквально за поворотом, был припаркован, судя по всему, ее автомобиль — новенький черный «Мерседес». Соня не могла увидеть его на экране, а потому решила, что гостья замерзает. Чего это ей замерзать, если она спокойно может подождать возвращения хозяев в своей машине? Но именно в ту минуту, когда Женина машина подъехала к воротам, женщина, кутаясь в длинную соболиную шубку, стояла здесь же, держась за чем-то рукой в перчатке, за ажурные кованые завитки ворот, словно боясь упасть. Женя, понимая, что сильно рискует, мало ли кто мог сюда приехать, а вдруг эта женщина вооружена, все-таки приблизилась к незнакомке. И только подойдя совсем близко и увидев ее лицо, выбивающиеся из-под мехового берета завитки белых волос и губы, накрашенные яркой красной помадой, поняла, что дама приехала по ее душу. От нее пахло хорошими духами. Она узнала ее. Это была та самая якобы клиентка мужа, с которой тот встречался в кафе. Женщина с видео, присланного ей ребровым. «Кто вы такая? И что вы здесь делаете?» — строго и даже грубо спросила Женя, подходя вплотную к женщине. «Сколько же ей было лет? Около тридцати, не больше. Очень красивая, с бледной гладкой кожей и нежным румянцем. И глаза, синие, как драгоценные камни. Похоже, их с Борисом действительно что-то связывает. «Мимо такой женщины», — подумала Женя, — «мужчина пройти не может». «Пожалуйста, впустите меня в дом. Я должна увидеть его. Это очень важно», — истерично воскликнула незнакомка. Вот только теперь Женя заметила, что женщину потрясывает. Что она, разговаривая с ней притоптывает каблучками по обледеневшим плитам, которыми была вымощена аллея. А ведь она могла на самом деле греться в машине, дожидаясь, пока ей не откроют ворота, но стояла здесь, всматриваясь в дом, стараясь, вероятно, привлечь к себе внимание. Она хотела, чтобы Борис увидел ее, а его, ха-ха, не оказалось дома. Одно успокаивало. Она не имела никакого отношения к Эмме и к ее почти криминальной истории но и впускать ее в дом Жене не собиралась, вот еще, с какой стати она должна своими руками открывать ворота любовницы собственного мужа. Однако, чтобы впоследствии избежать неприятностей, она на всякий случай все же спросила, «Вы его клиентка?» Женщина смутилась, задумалась, но потом уверенно и протестующе замотала головой, «Никакая я не клиентка! Что вы себе позволяете? Мне просто надо увидеть его и поговорить!» «Я не пущу вас», — сказала Женя твердо, забыв о том, что в машине сидят Тоня с Эммой, которые слышат их разговор. «Я буду стоять до тех пор, пока он сам не откроет мне, понятно? А вы? Вас же зовут Женя? Вы, Женя, скажите ему, что мне не нужны его деньги, понятно? Вот так и скажите, что я люблю его. Я бы и сама сказала, так вы же не пускаете меня в дом». Женя жестом показала, что разговор окончен, села в машину и пультом открыла ворота. «Кто это?» — спросила Эмма, пока машина катила по аллее до крыльца. «Кто она такая?» «Понятия не имею». «А что, если это клиентка? Ваш муж все таки адвокат? Может, у нее что-то случилось, и поэтому она приехала сюда, вот как я сегодня утром?» Женя едва удержалась, чтобы не нагрубить ей и не сказать, что, мол, не ее это собачье дело. Вот знала бы она, кто такая эта блондинка с красными губами, иначе бы отреагировала. «Вы же слышали?» Она сказала, что никакая она не клиентка. От волнения плечи Жени напряглись, да и вся она словно сжалась, окаменела. «Что делать? Как себя вести?» Вот если бы она точно знала, о чем они тогда с этой особой разговаривали в кафе, Может, он твердо сказал ей, что женат, что любит свою жену и что между ними больше ничего не может быть. Но как узнать? Судя по видео, эта женщина о чем то просила его. Но теперь, когда Женя увидела ее автомобиль и дорогую шубу, вряд ли речь шла о деньгах. Во всяком случае, особо это явно не нуждается. Однако именно у таких девочек и аппетиты другие. Может, она попросила у него новую машину или вообще дом. Может, шантажировала, что покажет ей, Жене, его жене, какие-то компрометирующие фотографии или видео? Позвонил Ребров. Сказал, что только что прибыл на место, что они уже в доме начинают работать. «После жду вас у себя, как договаривались, да?» Женя, поручив Тони устроить Эмму в одной из пустующих комнат, поспешила к сыну. Застала Соню, уснувшей на диванчике рядом с детской кроваткой. Баюкала-баюкала малыша. «Да и сама уснула». Женя улыбнулась. «Главное, что с Мишей всё в порядке». Она склонилась над ним и поцеловала спящего малыша в теплые щечки. Соня сразу же проснулась и теперь сидела, вытаращив глаза и вращая ими так смешно, что Женя засмеялась. «Простите меня, Евгения Борисовна, такое больше не случится». «Ничего страшного». «Знаете...» Я что-то так понервничала из-за этой женщины, которую вы приказали мне не пускать, что накапала себе успокоительных капель и вот, пожалуйста, уснула. Вы видели ее? Или она уже ушла? Во-первых, она была на машине. Она оставила ее за поворотом, поэтому вы не могли увидеть ее. Во-вторых, я уже отправила ее. Если клиентка, то пусть звонит Борису и встречается с ним на нейтральной территории. Вот так. Ну и правильно. Что с Эмочкой? Она здесь. Можете пойти к ней. Думаю, они сейчас с тоней на втором этаже. Эмма поживет здесь какое-то время. Ну и слава богу, что она здесь. И Соня ушла. Женя вышла следом и направилась на кухню, чтобы включить кофемашину. И вдруг она услышала звук шагов. Кто-то цокал каблуками, да так громко и даже грозно и решительно что она остановилась. И вдруг не поверила своим глазам. Ей навстречу почти бежала та самая женщина в соболиной шубке. Боже, Женя забыла запереть входную дверь. Что она наделала? «Стойте на месте!» — крикнула она, преграждая этой нахальной и дерзкой особе путь. «Я сейчас же вызову полицию! Пётр! Пётр! Где он?» — вскричала женщина, оглядываясь. «Где? Я должна его увидеть!» В глубине коридора открылась дверь, и вышел Петр в домашнем халате. «Обломовщина! Вечно его не дозовешься, вечно он спит!» Женя впервые, пожалуй, так разозлилась на деверя. «Женечка, что случилось?» Он приблизился к женщинам, и, вдруг увидев незваную гостю, замер, всматриваясь ей в лицо. «Петя!» Женщина бросилась к нему и повисла на нем крепко обнимая. «Наташа!» «Господи, мне все это снится? Ты как меня нашла?» Женя почувствовала, как вся ее кожа покрывается мурашками. Она не верила своим глазам. Да разве могла она предположить, что эта дамочка приехала сюда не к Борису, а к Петру? Неужели это и есть та самая Наташа, которую Петр так долго искал? «Женечка, познакомься, это моя Наташа». «Девочки, ущипните меня! Это не сон!» Он покраснел, глаза его наполнились слезами, он стоял, крепко прижимая к себе Наташу, и был впервые за все то время, что Женя знала его, счастлив. «Наташа, не верю своим глазам!» «Но разве Борис не сказал тебе обо мне? Мы же с ним виделись на днях. Я просила его дать твой номер телефона. Я так хотела с тобой встретиться!» Я же, наконец, получила развод. Я теперь свободна и богата. Петя, твой брат ужасно боялся, что разрушу твою жизнь. Да-да, он так и сказал. Разрушу. Еще он сказал, что ты беден, что давно нигде не работаешь и что... Короче, он почему-то решил, что я хочу от тебя денег. Но что денег у тебя нет, что ты поэтому и расстался со мной. Господи, до да чего он только не говорил, чтобы помешать нам с тобой встретиться. Он такой наивный, думал что я не найду тебя». «Борис? Так сказал?» — расстроенным голосом произнес Петр. «Но почему?» Петр, пожалуйста, не сердись на Борю». Решила вмешаться Женя, зная о том, как братья любят друг друга, как привязаны друг к другу. Просто он, вероятно, не разобрался. И чтобы он не говорил Наташе, все это он делал ради вас. Просто оберегал вас, понимаете? Боялся, что эта встреча травмирует вас. Женя с трудом подбирала слова, потому что на самом деле не понимала, почему Борис так противился этой встрече. Возможно, действительно думал, что Наташа корыстная, хотя, с другой стороны, разве по ней не видно, что у нее со средствами все в порядке? Или же, наоборот, думал, что Петр не потянет такую богатую барышню до глупости. Уж Боря-то знает, насколько Пётр богат. И тут Женю осенило. Он просто хотел сохранить покой брата. Вот эта версия показалась ей самой правдоподобной. Да, именно. «Наташа, пойдем. И Петр увлек её в свою комнату. У Жени от событий и впечатлений этого дня разболелась голова. Едва за Петром закрылась дверь его комнаты, как в коридоре появились Эмма, Тоня и Соня. «Надо бы нам пообедать!» — наконец решила Женя. А где Галина Петровна? Спросила она няню. Она моет растения в зимнем саду. А что с обедом? Она все приготовила. Ей немного помогла. Куриная лапша, овощную рагу, все на плите. Отлично. Девочки, пойдемте уже поедим. Тоня, это женщина. Ты себе представить не можешь, кто она такая. Эмма, Соня, все за стол.